Савель чахнул, радость изобразилась на его лице. Опомнился, опомнился, повторял он. Слава тебе, владыко. Ну, батюшка Петр Андреевич, напугал ты меня. Легко ли? Пятые сутки. Марья Ивановна прервала его речь. Не говорись немного, Савельич, сказала она. Он еще слаб. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак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 но еще и собираюсь до тебя добраться до запроказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин, ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин достоин, которая пожалована тебе на защиту Отечества, а не для дуэлей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карлычу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла».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 «Вот до чего я дожил», — повторял он, — «вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я же причина твоей раны». «Нет, батюшка Петр Андреевич, не я, проклятый мусье, всему виноват. Он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканьем да топаньем убережешься от злого человека».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 Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление моей из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье ванне Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделала?» — сказала она, увидев меня. «Как вы бледны!» «Все кончено», — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо.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 С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егорна сначала зато мне пеняла, но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузьмичем виделся я только, когда того требовала служба,